Это не женщина. Это беда. Я такой человек, который готов верить во что угодно, лишь бы это работало. Возможно, именно поэтому мне не нравятся некоторые современные религии, не будем поминать в суе. Жить мне надо сейчас, а Божья благодать почему-то наступит когда-нибудь потом. Да и то не факт. Скорее всего, после смерти твоей душеньки насчитают 100-500 каких-нибудь мелких грешков. А кто без грешен? За которые ты вместо желаемой благодати опять получишь адову жизнь. И так по кругу. Перспективка из серии трахайся сейчас, а за оргазмом придёшь через три воплощения. Нет, я на это не подписывалась. Так ведь, сразу весь смысл и вкус жизни теряется. А волшебство превращается, превращается волшебство в волшебство вонелы супружеский долг. М да. И этот единый на всех бог, между прочим, никуда не годится на роль помощника по хозяйству. Ну сами посудите. Ты ему, Господи, пусть такси придёт вовремя, и я успею на работу. Или Пусть пирог хорошо поднимется, и я не опозорюсь перед гостями. Ну и ле. Пусть это чёртово пятно на блузке отстирается, она дорогая. А он тебе. Дура ты, баба. У меня в Африке дети голодают. В Сирии война, весь Бамонт в палатах каменных над златом чахнет. Драгоценности выгулять некуда. А тут ты со своими глупостями. Сама уж как-нибудь, а? Хны. А так-то вот сама-сама-сама. Я и без боженьки могу. Поэтому мне намного ближе язычество. За пирогом присмотрит домовой, блузку поможет отстирать банный, нитки распутать кикимора. И далее по списку. И все эти товарищи, хоть нам и не товарищи, но близко, рядом. Всегда подсобят, если хорошо подмажешься. А поскольку ребята эти не горды, то все способы с ними подружиться для взаимовыгодного сотрудничества. Они давно через своих подставных лиц изложили в сказках допреданиях. Да Очень удобно, я считаю. Но и от помощи главных богов я тоже не отказываюсь. Так что в моих книгах Вы наверняка встретите истории про мои запутанные отношения со всеми представителями высших и низших потусторонних сил. Сама я с жизнью справляюсь едва-едва, поэтому никакой помощи не чураюсь.